Глава тридцать первая. Когда кораблю требовался ремонт в доках, его затаскивали под купол, но в основном прибывающие на Марс суда разворачивали прямо среди равнин. Мы с Маком пошли к стоящей в пятистах метрах от нас Кэтрин Деннинг. Берта говорила, что ее разгружают, скорее всего, выносят гибернационные капсулы, но, судя по всему, работы уже завершились, от машин остались только колеи на песке. А еще следы ног. Людей было трое, двое громил в кроссовках и один человек в рабочих ботинках поменьше. Следов скафандра я не заметил, лоси действительно бросили Рейка, оставалось надеяться, что с ней все хорошо. Судя по следам, Рори шел впереди, а лоси держались сзади, охраняя его с обеих сторон. Но я сомневался, что он показывал дорогу. Скорее, его подгоняли и... «Видишь?» — спросил я по рации. «Ага», — отозвался маг. По следам все стало ясно. Рори попытался сбежать. Было видно, как он прыгнул и приземлился в десяти метрах. Лоси бросились за ним, и в какой-то момент все трое повалились на землю. Дальше шли только следы от кроссовок, но одни запаздывали, видимо, один из лосей тащил Рори на себе, а тот вполне мог кричать и брыкаться. Космический корабль напоминал обрубленный стержень с приподнятыми над землей концами. В корпусе виднелись грузовые люки, как открытые, так и закрытые, и пандус, ведущий к шлюзу. Мы подошли ближе, я осветил нагрудным фонариком желтовато-бежевую обивку. Вдоль носовой части тянулось написанное от руки название корабля «Кэтрин Деннинг». Свет фонаря падал на буквы коса, и под ними виднелись следы старой краски, оставшиеся от «Б» Травина. В нормальном освещении они были бы практически незаметны, и если бы я не знал, что там написано, то вряд ли смог бы разобрать. «Космический корабль — хорошее место для захвата заложников». Корабли спроектированы выдерживать удары небольших метеоров, а значит и град пуль выдержат. Еще у них своя система жизнеобеспечения, и при необходимости они могут взлететь. Мак поднялся по довольно крутому пандусу и попробовал открыть дверь. Она оказалась заперта. Он набрал номер местного филиала внутрисистемных перевозок, неподалеку от купола телефоны еще работали, и я слышал звонок по внутренней радиосвязи. Четыре гудка спустя я решил, что все разошлись по домам, но тут женский голос ответил. «Внутрисистемные перевозки. Чем могу быть полезна?» «Это детектив Мак Рэй из полицейского управления Ньюк Лондайка. У меня срочное дело. Я нахожусь рядом с Кэтрин Деннинг, и мне нужен доступ внутрь». «Секундочку», — ответила женщина, «а затем мне передают, что для авторизации требуется кодовое слово». «Яшма», — ответил Мак, — «Отлично, спасибо», — сказала женщина. «Чтобы попасть внутрь, достаточно набрать код общего доступа на панели у шлюза. Он открывает все двери на корабле, включая внешний люк. Сообщите, когда будете на месте, я вам его продиктую». Кнопочная панель скрывалась за дверцей, весьма, кстати, подписанной «Кнопочная панель». Рядом красовалась надпись на китайском, видимо, повторяла английскую. Мак открыл дверцу и сказал «Диктуйте». «Пять ноль четыре», — начала женщина. «Три два девять, три один семь, пять один ноль». Мак набрал код, и дверь сдвинулась сантиметров на пятнадцать влево. Видимо, была подпружинена, но ей не давал отъехать замок. Зато в углублении нашлась утопленная ручка. Мак просунул туда ладонь и открыл дверь до конца. Она вела в отсек не больше старинной телефонной будки. Правда, я видел их только в фильмах. Мак вошел, держа в руках прерыватель. Я протиснулся следом. Только сейчас до меня дошло, что скафандр Мака наверняка был пуленепробиваемым. Вопрос в том, был ли пуленепробиваемым мой. Мак захлопнул за нами дверь, затем нажал на большую кнопку слева. Она тоже была подписана «герметизация» по-английски и по-китайски. Я не слышал, как в камеру закачивается воздух, но чувствовал растущее давление на скафандр. Когда оно сравнялось с внутренним давлением корабля, загорелась зеленая лампочка, и для пущей убедительности внутренняя дверь отъехала в сторону, открывая утопленную ручку. Мак протиснулся мимо, шлюз действительно был предназначен для одного, и полностью открыл дверь. Он все еще держал устройство слежения, но было сложно одновременно и нести прерыватель, поэтому он передал девайс мне. Я попытался увеличить картинку пальцами, но экран не реагировал на перчатку. Пользуясь нормализованным давлением, я снял ее с правой руки и попробовал снова. Маячок «Рори» находился примерно в 30 метрах от кормы, поэтому я жестом показал маку следовать в том направлении. Внутри корабль был хорошо освещен, я бы сказал, даже слишком. На Марсе мы предпочитали приглушать лампы, потому что сюда долетало в четыре раза меньше солнечного света. Щурясь, я огляделся, пытаясь представить ужасы, которые когда-то творились на борту этого корабля, и в какой-то момент мне почудилось, что в воздухе пахнет кровью, хотя и до сих пор был в скафандре. Скорее всего, лоси не думали, что их найдут, а потому не ожидали и нападения, но широкополосный прерыватель нужно было еще навести. Если бы в заложники взяли Рейка, маг мог бы выстрелить вслепую, но с Рори мы не могли рисковать. Мы тихо продвигались вперед. Я типичный сыщик и маг, этакий коп. Вскоре впереди раздались голоса, и мы притихли. Слышно было плохо, но не из-за закрытых дверей, они-то как раз стояли открытыми, а из-за шлемов, которые мы так и не сняли. Расстегнув застежки, я стащил свой и сунул подмышку. Оказалось, воздух на корабле действительно отличался. Он пах сырой плесенью. Без шлема голоса стали четче. Говорили два лося, речь у них была такая же густая и медленная, как и у Трейса. Иногда они перебивали друг друга, и разобрать, кто именно говорит, было трудно. Одинаковые голоса причудливо переплетались. Рори, если он еще оставался с ними, молчал. Я сверился с девайсом, пытаясь определить, откуда именно доносятся голоса. «Похоже, лоси бросили Рори, а сами ушли в другую комнату. Они разговаривали впереди справа, а маячок указывал влево. Я жестами показал Маку идти разбираться с лосями, и что сам я займусь спасением Пиковера. Универсальный код был сохранен у меня на телефоне, и я мог воспроизвести его, если потребуется открыть дверь. Вскоре коридор действительно уперся в две двери». Лоси оставили левую открытой, и через нее виднелась широкая спина одного из них. Я узнал его по одежде. Дверь справа была закрыта. На ней висела табличка, и хотя я не смог разглядеть надпись, символ узнал моментально. Это был кадуцей, обвитый змеями жезл. Дверь вела в лазарет. Я натянул перчатку и обернулся на мака. Все складывалось слишком легко. Если Рори действительно был заперт в комнате справа, оставалось разобраться с лосями, освободить профессора и двинуть отсюда. Одна проблемка. Мак наверняка считал, что похитители заслуживают надлежащего расследования, бла-бла, все такое. Ну и ладно, лишь бы он задержал их до прибытия кавалерии, разбирающейся с беспорядками у восточного шлюза. Времени на раздумья не было, лоси нас пока не заметили, но в любой момент могли выглянуть в открытую дверь. Поэтому, чтобы не терять элемент неожиданности, маг щитом выставил перед собой прерыватель и бросился в комнату, рявкнув в динамик скафандра. «Полиция Нью-Клондайка! Не с места!»